Пазл сломался. Амбулаторный прием. Заходит регистратор. Анастасия Сергеевна, платную беременную возьмете? На консультацию. Введи. Спустя время в кабинет заходят трое. Вернее, двое заходят и одну несут на руках. Пациентка, ее свекровь и грудной ребенок, судя по обилию розового цвета в одежде, девочка. Азербайджанцы. Срок беременный беременной 17 недель. Она по-русски ни слова не понимает и не говорит. Приехала в гости, через неделю улетает обратно в Баку. Переводчиком выступает свекровь. «Здравствуйте, доктор. У нас проблема. Нармина принимала душ, поскользнулась и упала. Прямо на живот». «Когда это было?» «Утром, два часа назад. Через свекровь собираю анамнез. Пациентке 22 года, вторая беременность, очень желанная». Первые роды были 9 месяцев назад. Ну что ж, все понятно. Провожу свой осмотр. Ничего серьезного не нахожу. Рекомендую провести УЗИ, убедиться, что с плодом все хорошо. Уходит. Спустя время мне приносят протокол УЗИ. Нормина со свекровью оплачивают в кассе исследования. Срок не скрининговый, но что могли посмотреть, посмотрели. Заодно и пол определили, видимо, по просьбе пациентки. «Да, еще одна девочка. Бедная Нармина. Затюкает ведь. Родит и через три месяца после родов опять заставят беременеть. Плавали. Знаем. Беременные со свекровью возвращаются в мой кабинет. Я рассказываю про УЗИ, делаю акцент на том, что плод здоров, отслойки плаценты нет. С падением все обошлось. Но лучше больше не падать». «Свекровь вся светится. Доктор». А там написали, что у нас девочка будет? — Да, написали. — Что ж, счастье какое! Я в курсе некоторых традиций этого народа, и, видимо, не мой вопрос у меня на лице застыл. — Все мои подруги мальчишек ждут, а я — нет. Что хорошего в тех мальчишках? У меня вот трое сыновей, а я так дочь хотела. Вот теперь у меня будут две внучки, да и Нармина мне как дочка. Это... Такое счастье! Пазл сломался.